«Любезный господин Ансельм», — сказал архивариус Линдгорст, «вы уже списали много рукописей быстро и правильно, к моему великому удовольствию, вы приобрели мое доверие. Но теперь остается еще самое важное, а именно, нужно списать или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате, и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь. Но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность. Неверная черта, или чего, Боже, сохрани чернильное пятно на оригинале, повергнет вас в несчастье. Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья. Архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который Архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то хито животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления. — Смелее, молодой человек! — воскликнул Архивариус. — Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь. Так серпентина тебе поможет! Его голос звучал, как звенящий металл, И когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Линдгорст стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении в библиотеке. Ансельм хотел в благоговение опуститься на колени, но тут архивариус Линдгорст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним... Говорил князь Духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами, послами каких-нибудь планет, о том, что должно случиться с ним и с дорогой серпентиной. «А может быть так же, — думал он далее, — его ожидают новости с источников Нила или визит какого-нибудь чародея из Лапландии». Мне же подобает усердно приняться за работу. И с этим он начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвивала его приятными сладкими ароматами. Слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему было весьма по душе. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента, и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова — «О браке Саламандра с змеёю.